Вы слушали роман Джона Фаулза, коллекционер. Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, июль 2003 год.